где дело идет к победе левого кандидата в президенты Гаэтана. А это недопустимо. Дурной пример заразителен. В Латинской Америке нет и не может быть левых режимов. Это противно интересам Соединенных Штатов. Следовательно, задуманную ранее комбинацию в дуэт Ромен-Штирлиц следует внести коррективы. Это может оказаться значительно более необходимым в экстремальной ситуации, которую необходимо создать в Латинской Америке. Колумбии, пограничной с Панамой, крупнейшая военная база Соединенных Штатов Америки, Венесуэлой, нефтяная империя Рокфеллеров, интересы которых защищает Салливан and Кромвелл, Бразилии, Эквадором, предоставившим военно-морские базы Соединенных Штатов Америки, и Перу, ключевая страна Тихоокеанского побережья. Именно этот дуэт заставит русских убраться с юга. Но венцом всего предприятия может стать треугольник Уоллес-Роумен-Штирлиц, то есть американец Рузвельта, Гестапо плюс ГПУ, в основании которого лежит аргентинский атомный проект. На этом троица вполне сойдется, ибо ключевыми фигурами атомного дела перона являются немцы с нацистским прошлым, гарантии того, что Роумен не сможет промолчать, Дон Кихот вертикальный характер. Олис будет тянуть свою политическую линию на разоружение и запрет бомбы. Ну а Штирлиц, он и есть Штирлиц. Я чувствую комбинацию. Да здравствует комбинация Альфенцерн курс мистера Рузельта. Роман Европа Соединенные Штаты Америки, Аргентина, зима 1947. Во время налета на явки нацистов в американской и британских зонах оккупации, которые ему удалось открыть, Ромен отправился с двумя GI. Сначала поехали на квартиру вице-президента Имберской социалистической партии создана по образу и подобию NДП. В коттедже не оказалось ни души, ощущение такое, будто отсюда только-только ушли. Обыщите дом, сказал Роман военным, почувствовав внезапный озноб. Весь дом каждый ящик. Он отошел к телефону, снял трубку, но аппарат был гул как безжизненный, словно тыква. Закурив, Роман задумчиво посмотрел на то, как ловко работали военные контрразведчики и сказал, «Продолжайте, ребята, я вернусь через час». Позже он не мог вернуться, потому что должен был вылететь в Женеву, там пересесть в машину Лангера, которая привезет его в баскону в дом Матильды Вольф, в хозяйке перевалочной базы, что снабжала людей СС и СД Липой» по которой надо было явиться в вечный город на улице, находящуюся в трехстах метрах от Ватикана. На этой же машине поездка в Австрию, не так уж далеко, американская зона оккупации, оттуда возвращение в Швейцарию и вылет к Штирлицу. В это время Эронима берет в Мадриде трех контрабандистов Гаузнера Кэмпа, их надо брать именно по обвинению в контрабанде, еще рано тревожить весь улик. Главное, чтобы они просидели в Пуэрто-дель-Соль хотя бы три дня. Основные улики даст банкир Ниббель из Кордовы. Он ключевая фигура, возит нацистские деньги по миру. Предприятие было рассчитано по часам, с учетом разницы во времени на континентах. Однако все грохнулось, когда Роуманд приехал в штаб-квартиру оккупационного корпуса. Дежурный офицер протянул ему телефонограмму. Группа, состоявшая из сержанта Никольсона и рядовых Дэвиса и Рэндальма, при налете на квартиру, указанную в вашем рапорте, взорвалась на мине, заложенной в пустом доме. Дэвис погиб на месте в жизни Никольсона и Рэндальма в критическом состоянии. Лангера на аэродроме в Женеве не было. В Бюро информации на имя доктора Брэдиса так было оговорено, Никакого сообщения никто не оставлял. Роумен заказал Мадрид. Полковника Эронима не было ни на работе, ни дома. Коронель уехал в командировку. Точно так...